Глава 14. Отдых. Победов уточнил у мимо пробегающего раба, где тут гаремник. Выслушав подробные инструкции, отправился в нужном направлении. Это оказалась довольно большой площадкой, по периметру которой располагался навес из пальмовых листьев, кидающий тень на обитые парчой лежанки. В одном из углов обнаружился небольшой спортзал под открытым небом, оборудованный гантелями, Герыми и прочим инвентарём для работы над мышечной массой. В самом центре красовались шикарный фонтан и бассейн. На их поребриках и в других местах стояли вазы с фруктами. Так что постельные игрушки госпожи Авелики находились в комфортных условиях. Правда, как говорил Дайрон, особо прохлаждаться тут не давали. Один парень работал над своей физической формой, тягая гири в мини-спортзале. Ещё семеро на кушетках строгали стрелы для лука. Как я и думал, одето они были нормально: в светлые рубашки, просторные чёрные штаны, не то что я в своём клоунском наряде с заклёпками и в полотенце на бёдрах. Новенький, не то спросил, не то констатировал один из них, серьёзный рослый блондин. "Алексиан Эйдельвир", представился я. "Я Дин, это Лен". Кейн, Шон, Арни, Раут, Новус и Блейн. Кир, Зелин и Джонатан где-то бегают. Ну а с Дайреном, полагаю, ты уже знаком, объяснил светловолосый. Верно, лаконично отозвался я. Значит, у дамочки 12 горемников. Я тринадцатый. Хм. лебебильная особа, да ещё и жених в придачу. Укол той ревностью дракон сонно шевельнулся внутри, излучая желание сжечь всех соперников. Наверное, мне голову напекло, освежиться что ли в бассейне. Это у тебя майка или сбруя, хохтнул один из парней. Сейчас тебе на морду нацеплю и узнаем, холодно парировал я. Отвержись от него, Кейни. Помни, как тебе самому было тяжело в первый день. А садил смертник один и развернулся ко мне. Не обращай на него внимания, Алексейан. Он у нас тут главный юморист. Всё хохмит. Хочешь, присоединяйся, стругай эти колушки. Госпожа иногда позволяет ходить в лес на охоту. Стрелы лишними не бывают. Надо же Значит, рабы из поместья Великий расхаживают по лесам с оружием. Пусть и примитивным, но все же. Наверное, для многих это единственный способ почувствовать себя нормальным мужиком, а не невольником для утех. Это все, конечно, интересно, но у меня приказ от госпожи отдохнуть вовремя, вспомнил я. А то нарвался бы сейчас на очередные судороги. Ну, тогда отдыхай. Спокойно кивнул Дин. Вы поосторожней там с новичком. Он по широна скольпировал и в колодце чуть не утопил, обеспокоенно предупредил всех мужик с гантелями. Да-да. Я тот ещё монстр. Бойтесь и трепещите. Главное, держитесь на расстоянии, я плотоядно усмехнулся. Скинув с бёдер полотенце, я нырнул в бассейн. Снимать с себя ремни с заклепками не стал, памятуя о том, сколько времени убил, чтобы в них облачиться, и сколько ругательств на них сложил. К тому же, сейчас они мне не мешали. Вода приятно охладила разгречённое тело, даря подобие безмятежности. "Она охот его по графику отпускают или это награда для тех, кто особо порадовал хозяйку ночью?" уточнил я. "Как до как", ответил Дим. Помести иногда не хватает мяса, и госпожа пару раз в неделю отправляет кого-то из нас пополнить мясные запасы. Ну а заодно принести ягоды, грибы, у неё есть на это лицензия. Лук и стрелы нужны для охоты, а ещё для самообороны. Пятнистые медведи сблизу бы волки довольно опасные хищники. С ними сложно справиться без оружия. Если мне позволят отлучаться, это уже здорово. смогу ходить по своим делам, искать порталы на родину, нужные артефакты для разрыва рабской привязки. А насчёт свежего мяса, хмм, это ещё один повод для Авелике, чтобы пробудить моего дракона. Мужики пусть грибы и ягоды собирают на безопасных опушках, а мой ящер завалит всё поместье едой, причём уже хорошо прожаренной. Будут довольны все, включая Пашу. А медведи и волки пусть бегут сверкая пятками. Нарезав в бассейне кругов 15, я понял, что отдохнул в этом месте уже достаточно, и теперь можно идти отдыхать в другом, например, в усадьбе, рядом со Великой. А заодно завести с госпожой разговор о том, как бы мне вернуть свою вторую эпостась. Вылез из бассейна, снова обмотал бёдра полотенцем, Конечно, можно было спросить у мужиков насчёт нормальной одежды, но в итоге я решил идти так. Я дракон подневольный, что дали, то и надел. Да ирон ещё пожалеть, что велел выделить мне все эти брутальные ремни. И боя, гарантированно привлеку к себе внимание девушки.